Часть 4. Однажды они возвращаются. 21 августа 1941 года. 23 часа 45 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Верховный посмотрел на большие напольные часы, громко тиковшие в углу его кабинета, потом перевел взгляд на посреди стола большую карту Советско-Германского фронта, скудно поднятую в меру информированности ставки о положении на фронтах. Поднимать карту – армейский термин, который означает нанесение на карту информации о положении своих и вражеских войск, а также их предполагаемые действия. В 1941 году информации о местонахождении своих войск зачастую не владели даже командующие армиями, очень плохо представляя положение корпусов и дивизий, но и врали наверх в меру уровня собственного оптимизма и силы фантазии. А о том, чтобы на эту карту было достоверно нанесено положение вражеских частей и соединений, не стоило даже мечтать. Очень многие рискованные или даже ошибочные действия Верховного Главнокомандования в этот период объяснялись как раз тем, что ставка была дезинформирована этими оптимистическими донесениями и стремилась развить успех там, где на местности никакого успеха не было и в помине. Когда авторы взялись за разработку этой темы, то выяснилось что сохранившаяся информация крайне скудна, а иногда частично противоречива. Утекали последние минуты шестидесятого дня войны. Шестьдесят дней и ночей рабоче-крестьянская Красная Армия сражается с жестоким врагом, все дальше и дальше отступая в глубь страны. Перед приходом врага приходится жечь хлеба, угонять скот, вывозить или портить технику, а враг все движется на восток. И этому не видно ни конца, ни края. Советские бойцы и командиры сражаются с отчаянием обреченных, гибнут, попадают в плен в многочисленных окружениях. Но все эти усилия способны только замедлить, но не остановить вражеское наступление. Кто виновен в том, что эта самая Красная Армия, в мощи которой он не сомневался еще два месяца назад, сегодня потерпела жесточайшее поражение, которое поставило под вопрос само существование первого в мире государства рабочих и крестьян. Кто виноват в том, что миллионы советских бойцов и командиров, в том числе и его старший сын Яков, оказались брошенными в множестве котлов, которые так мастерски готовила германская армия и попали во вражеский плен. Где кадровая армия, обеспечивавшая прикрытие западной границы на 22 июня 1941 года? Где ее бойцы и командиры? Где то лучшее вооружение, танки, артиллерийские орудия новейшие самолеты, которые страна, напрягая последние силы, давала своим защитникам? Бойцы и командиры погибли или находятся в плену. Единицы новейшего вооружения уничтожены или захвачены врагом, и сейчас на их месте, на неподготовленных рубежах, кидаются в отчаянные штыковые атаки те, что встретили начало войны во внутренних округах. на чей-то злой гений стремится истребить и их, потому что поражение следует за поражением. Вот сейчас... Целому Юго-Западному фронту грозит окружение, а это почти миллион бойцов и командиров, и прямо им в тыл рвутся танки Гудериана. При этом на поднятую карту нанесено только предполагаемое общее направление вражеского удара, но хотя бы примерная информация о положении наступающих частей имеется только в отношении левофланговой ударной группировки, в советской обороне северо-западнее Брянска. При этом никому не известно то, что в данный момент делает и где находится правофланговая ударная группировка Гудериана. Еще неделю назад она в районе Кричево ударила встык между 21-й и 13-й армиями и разбросала их в разные стороны. 21-я армия была отброшена на юг, а окончательно растрепанные остатки 13-й на юго-восток в результате чего в Советском фронте возник разрыв шириной от 20 до 30 километров. При этом и немцы тоже никак не воспользовались этим разрывом, и их передовые подразделения не были зафиксированы южнее линии Клинцы-Унича-Почуп. В Уничу передовые отряды немцев вошли еще утром 19 августа, потому что, по данным ЦК, именно тогда перестал выходить на связь Уничский райкон ВКПБ. С тех пор прошло больше двух суток, а в Стародубе, расположенном всего в 30 километрах южнее Уничи, немцы так и не появились. И там до сих пор действуют все партийные и советские органы. Правда, по докладам тех же партийных работников, никаких серьезных советских частей, способных прикрыть это направление в окрестностях Стародуба, до сих пор не наблюдается. Эту дыру должна закрыть формируемая сейчас сороковая армия. Но дивизии, выделенные для ее формирования из состава 26-й и 38-й армий Юго-Западного фронта, потрепаны в предыдущих боях и пока находятся в процессе передислокации. А вот немцы почему-то медлят и не торопятся воспользоваться имеющимся разрывом в советских боевых порядках, что на них совсем не похоже. Сталин, хмуря брови, смотрел на карту, пытаясь разгадать этот ребус. С одной стороны, каждый час немецкой задержки увеличивал вероятность того, что советским войскам удастся избежать самого худшего. А с другой стороны, это было непонятно. А вождь не любил ничего непонятного. Даже если обстоятельства складывались для него благоприятно. Сегодня это непонятное играет за тебя, а завтра ты и сам не знаешь, чего от него ждать. Словом, подобные сюрпризы Сталину категорически не нравились, и он всеми силами старался их предотвратить. Но тут он был бессилен, ибо на данный момент информации о творящемся в треугольнике Клинцы, Почеп, Костюковиче нет ни в генштабе, и его главном разведывательном управлении ни в Ставке, ни в штабах, примыкающих к этому треугольнику советских армий. Размышляя о сложившейся обстановке, вождь вытащил из пачки герцеговины флор папиросу, распотрошил ее и не спеша принялся набивать трубку, смакуя при этом каждое движение и предвкушая, как он сейчас затянется крепким ароматным дымом. Но спокойно закурить ему не дали. Раздался звонок внутреннего кремлевского телефона и голос Поскребышева доложил, что на прием к товарищу Сталину со срочным докладом просится начальник генерального штаба маршал Шапошников, начальник оперативного отдела генерального штаба генерал-майор Василевский и исполняющий должность начальника разведывательного управления генерального штаба генерал-майор танковых войск «Панфилов, не путайте с генерал-майором Иваном Васильевичем Панфиловым, который в это время в Средней Азии формирует 316-ю стрелковую дивизию». «Пусть войдут», — ответил Сталин, сердце которого тревожно сжалось, потому что он уже успел отвыкнуть от хороших новостей. Ведь не станут же Борис Михайлович Шапошников, который пользовался большим уважением у вождя, и два его ключевых заместителя являться в его кремлевский кабинет в полночь с какими-нибудь малозначащими новостями. Вошедшие генералы поздоровались, потом непривычно смущенный маршал Шапошников, а ведь он уже не мальчик, чтобы смущаться, сказал «Товарищ Сталин, мы пришли к вам с очень необычным сообщением, настолько необычным, что нам самим трудно в него поверить, хотя вся имеющаяся у нас информация по этому вопросу абсолютно достоверна. Сталину показалось, что маршал сделал выдох, как перед прыжком в воду. Вообще, у этих троих был такой вид, что вождю стало понятно. Информация, с которой они пришли, действительно экстраординарная и невероятна и они не знают, каким образом ее можно доложить и не показаться беспочвенным выдумщиком и фантазером. — Борис Михайлович, — настороженно произнес вождь, откладывая в сторону свою трубку, — пожалуйста, доложите по существу, какого именно вопроса касается ваше сообщение и в чем заключается его необычность, а то я вас не совсем понимаю. Маршал Шапошников снова замялся, бросил быстрый взгляд на своих заместителей, потом взял себе в руки и отчеканил. — Наше сообщение, товарищ Сталин, касается причин задержки наступления танковой группы Гудериана в южном направлении. Точнее, не задержки, а отмены, потому что теперь из-за выпадения предназначенных для этого сил и средств Никакого наступления у немцев уже не получится. Теперь маршал выглядел так, словно уже прыгнул и вынырнул, и неслышимо «Уф!» пронеслось по кабинету, быстро растворившись в воздухе. Итак, самый первый шаг сделан, и вроде бы сделан как надо. Да уж, нелегкая задача выпала на долю маршала Шапошникова. Докладывать вождю о совершенно невероятных, но вполне реальных событиях. Сталин покачал головой и внимательно посмотрел в лицо стоящего перед ним маршала. Тому показалось, что желтые тигриные глаза вождя видят его насквозь. — Опять я ничего не понял, Борис Михайлович, — медленно произнес Сталин. «Объясните мне штатскому человеку о всех подробностях, почему немцы вдруг отменили свое наступление и куда у них выпали предназначенные для этого силы и средства?» «Товарищ Сталин, прокашлявшись, вступил в разговор генерал-майор Василевский. По данным имеющимся у нашей разведки, В течение двух-трех последних дней 24-й моторизованный корпус гитлеровцев потерпел сокрушительное поражение и теперь полностью небоеспособен. Третья танковая дивизия, к примеру, была уничтожена до последнего человека, а командующий корпусом генерал танковых войск Гейр фон Швепенбург попал в плен. «И кто же те нехорошие люди?» с недоверчивым видом произнес сталин которые сумели разгромить один из моторизованных корпусов Гудериана, а лучшую танковую дивизию вермахта уничтожить до последнего человека назовите нам их фамилии и мы представим их к правительственным наградам я это говорю к тому что согласно вашим же сведениям борис михайлович в данном районе не было и нет «Сколь-нибудь серьезного количества наших войск, а тем более группировки, способные нанести поражение немецкому моторизованному корпусу?» «Товарищ Сталин», — с мрачным видом произнес генерал-майор Панфилов, «поражение немецким захватчиком нанесли совсем не наши войска, то есть в какой-то мере они наши, но не совсем». Сталин нахмурился. — Выражайтесь яснее, товарищ Панфилов, — сказал он. — Я не понимаю, что могут означать ваши слова. Наши, но не совсем. — Это значит, — вместо генерала Панфилова ответил маршал Шапошников, что поражение немецкому моторизованному корпусу нанесли войска наших потомков. А если конкретней, то 144-я мотострелковая дивизия из 2018 года высадившиеся почти точно на трассе между Уничей и Сурожем. Было видно, что маршал волнуется, хотя и пытается это скрывать. Наконец-то он сказал вождю главное, и теперь совершенно непонятно, как тот будет реагировать на такие слова. «Сталин не любил мистификации, и потому теперь было важно как можно скорее предоставить ему доказательства своих слов». Шапошников сделал едва заметный кивок одному из своих соратников. Верховный хотел было что-то сказать, но генерал Панфилов сказал «Подождите, товарищ Сталин», после чего ловко расстегнул свой объемистый портфель, вытащил оттуда толстую пачку бумаг с машинописным текстом и фотографии и передал их слегка шокированному хозяину кабинета. Следом за бумагами... Из недр того же портфеля появились несколько толстых книг, самый верхний из которых был слегка потрепанный первый том двухтомника «История Великой Отечественной войны 1941-1945». «Сегодня утром», — пояснил Панфилов, глядя прямо в глаза вождю, — «части потомков разгромили, двинутые немцами в обход их позиции части 47-го моторизованного корпуса, после чего впервые вошли в прямое соприкосновение с нашими войсками, выйдя на позиции 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 50-й армии. Правда, продолжалось это соприкосновение очень недолго. Заставив уцелевших немцев сдаться в плен нашим войскам, механизированная часть потомков отступила, не жила лишних контактов с нашими бойцами и командирами. Перебирающий фотографии Сталин оторвался от их рассматривания и поднял голову. Он был несколько сбит с толку, но старался, не показывая этого, взять себя в руки. Как правило, прежде это ему всегда удавалось. «Скажите, товарищ Панфилов», — сказал он с заметным волнением, — «а почему эти...» как вы их называете, потомки, вынуждали немецких солдат сдаваться именно нашим войскам. И почему не желали вступать в продолжительный контакт с нашими бойцами и командирами? «Насколько мне известно, — ответил генерал Панфилов, — у потомков просто нет лагерей для военнопленных, и они не желают возиться с их организацией. Поэтому их план операции — предусматривают передачу всех немецких военнопленных нашей стороне. Сами немецкие солдаты чем-то ужасно напуганы, и, судя по протоколам их допросов, считают потомков непостижимыми ужасными и безжалостными существами, вроде уэлсовских марсиан. Что касается вашего второго вопроса о контакте между частями РККА и войсками потомков, то разрешите я отвечу вам чуть позже, когда очередь в моем повествовании дойдет до изложения этой темы. «Хорошо, товарищ Памфилов», — кивнул заинтригованный Сталин, чье настроение улучшалось буквально на глазах, хоть происходящее и походило больше всего на хороший сон. «А вас внимательно слушаю». «Значит так, товарищ Сталин», — сказал Памфилов, весьма приободрившийся. «Сразу после того, как механизированные части потомков...» вошли в краткосрочное соприкосновение с нашими войсками, рапорт об этом по инстанциям прошел сначала в разведотдел 290 дивизии, а оттуда в разведотдел 50-й армии. Начальник разведотдела 50-й армии майор Голушев добровольно вызвался быть делегатом связи к потомкам и вылетел в направлении Намглин на самолете у 2 армейской эскадрильи связи. «А почему именно нам глин?» — поинтересовался вождь, заканчивая набивать трубку, которую он отложил в сторону при появлении генералов. «Почему не на уничу, сурась или еще в каком-нибудь направлении?» «А потому, товарищ Сталин, — ответил Панфилов, — что механизированная часть потомков вышла на позиции наших войск в окрестностях почепа как раз со стороны глина мглина». Понятно кивнул вождь, зажав в зубах трубку и чиркая спичкой. «Продолжайте, товарищ Памфилов!» При подлете к Мглину связной У-2 был атакован парой мессершмиттов. Пилот нашего самолета, используя полет на предельно малых высотах, некоторое время уклонялся от атак, но потом поблизости появился боевой винтокрылый аппарат потомков, который сбил один истребитель своей пушки а второму, бросившемуся на наутек, пустил вдогон самонаводящуюся ракету, от которой тот не сумел увернуться. Голос генерала выразил мрачное удовлетворение расправой, которую совершили потомки над двумя бандитами Геринга. После этого боя винтокрылый аппарат потомков сопроводил наш связной У-2 на свою базу, расположенную в окрестностях места перехода из одного мира в другой, где летчика и майора Голышева Встретили совсем радушием. Майора даже сводили в их мир и показали то место, где нашла свое упокоение 3 танковая дивизия немцев. Эту фразу Панфилов произнес с каким-то почти мистическим трепетом. Среди переданных вам фотографий имеются и те, на которых изображено это место. После того, как майор лично убедился в правдивости версии о потомках из будущего, он был доставлен в штаб 144-й мотострелковой дивизии, где с ним разговаривал командир дивизии генерал-майор Терещин. После этого разговора майор Голышев вернулся в штаб 50-й армии, именуя инстанции штаба Брянского фронта и штаба Западного направления, через головы товарищей Еременко и Тимошенко отправил в Москву самолет-истребитель с приказом любой ценой доставить эти бумаги в Москву к вам развед разведупргенштаба. Там, вместе с фотографиями, имеется сопроводительное письмо. Прочтите его. Думаю, тогда у вас отпадут все вопросы, в том числе и те, которые вы задавали совсем недавно». Генерал замолчал. Сталин сел за рабочий стол и, отложив в сторону фотографии, погрузился в чтение письма. В наступившей тишине было слышно только, как тикают часы. И, наверное, у каждого возникла философская мысль, что, оказывается, и время можно уловить и использовать в свою пользу. Все то, о чем было рассказано в этом кабинете, еще совсем недавно представлялось научной фантастикой и только. И вот теперь оказалось, что вымыслы писателей вовсе не бред». Конечно, нелегко было привыкнуть к мысли, что подобное возможно, даже несмотря на доказательства. Мозг сопротивлялся принятию факта, эквивалентного чуду, и трое военачальников, уже пережившие ранее момент такого принятия, очень хорошо понимали вождя, пытающегося упорядочить сумбур мыслей и чувств, которым сейчас наверняка был охвачен. Закончив читать, Сталин отложил письмо в сторону и поднял глаза на маршала Шапошникова. Трудно было определить, что выражал его взгляд, но присутствующие безошибочно поняли. Вождь сделал вывод и принял решение. Поняли и неслышно вздохнули. — Значит так, Борис Михайлович, — сказал Сталин, — товарищ, точнее, коллега, Путин совершенно прав. Совместная война с фашизмом закончится не за один день и даже не за один год. Поэтому, как два серьезных союзника, мы просто обязаны иметь договор, в котором бы обговаривались все условия нашего взаимодействия. Все же, с одной стороны, они находятся на нашей земле а значит, являются гостями. И с другой стороны, они сражаются с нашим врагом, с которым мы сами самостоятельно справиться, пока они в состоянии. С одной стороны, они наши потомки, а с другой стороны, граждане буржуазного государства, враждебного идеи построения социализма. С тем, как это у них вышло, мы будем разбираться отдельно, но поверьте, если виновные живут и творят свое злое дело еще в нашем времени, то все они получат по заслугам в точном соответствии с советскими законами. Есть мнение, что ехать туда в будущее, чтобы договориться о сотрудничестве, Требуется именно вам, Борис Михайлович, на вашей стороне и жизненный опыт, и авторитет маршальского звания, и то, как потомки относятся лично к вам. Еще раз повторюсь, нам нужен серьезный, всеоблемлющий документ, который бы учитывал любой случай, который может произойти в ходе наших совместных боевых операций. Отправляйтесь немедленно, Борис Михайлович» потому что чем скорее мы сможем приступить к полномасштабному взаимодействию с потомками, тем лучше. Закончив эту речь, Верховный повернулся к начальнику оперативного управления генерального штаба и произнес. А теперь вы, товарищ Василевский, только давайте покороче. Вместо ответа Василевский вытащил из своего портфеля сложенную в несколько раз уже поднятую карту и расстелил ее на длинном столе поверх карты Верховного. Вождь подошел, внимательно посмотрел и удовлетворенно кивнул. Теперь с расстановкой сил ему все более-менее стало понятно. Дела у немцев действительно были не из лучших. Теперь оставалось понять, что с этого может получить советская сторона. «Значит так, товарищ Сталин» сказал Василевский, преисполняясь вдохновением. «Здесь вся информация на сегодняшний вечер о местоположении частей из будущего, а также наших и немецких соединений, добытая в результате работы их разведки или же из архивов. Также на эту карту нанесены предварительные планы совместных действий на тот период, пока товарищ Шапошников будет вести с потомками переговоры о заключении договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Теперь по факту. Вот тут, северо-восточнее мглина танковые заслоны потомков уже около суток ведут бои с частями 47-го моторизованного корпуса, пытающимися прорваться на стыке между их и нашими частями. Танки противника они остановили и основательно растрепали, а вот немецкая пехота у них постоянно просачивается по флангам, и потом с ней много мороки. Своей пехоты у потомков очень мало, и там, где в заслон требуется ставить батальон, они вынуждены ставить взвод. Высокий уровень моторизации их частей облегчает положение, но все же не до конца. В настоящий момент они вынуждены останавливать разрозненные части и подразделения 13-й армии, которые продолжают отступать через этот район от Кричева-Костюковичей и включать их в качестве пехотного наполнения в свои механизированные группы. Но этого совершенно недостаточно. В связи с этим они просят нас подкрепить их в этом районе как минимум одной стрелковой дивизии, а еще лучше двумя. Товарищ Васильевский спросил явно повеселевший Верховный. А у нас есть на этом направлении лишние стрелковые дивизии? Лишних стрелковых дивизий у нас нет, ответил начальник оперативного управления Генерального штаба но мы вполне можем загнуть к потомкам оставшиеся без противника левый фланг 50-й армии, а это целых три дивизии, включая 290-ю стрелковую дивизию, которая уже имела краткосрочный контакт с потомками. «Есть мнение», — задумчиво произнес Сталин, «что очень нехорошо, тогда потомки сражаются за нас против численно превосходящего противника». А в это время наши бойцы сидят в окопах, изнывая от безделия, потому что противник на противоположной стороне фронта просто отсутствует. Думаю, что загнуть к западу левый фланг 50-й армии можно и даже нужно. А если товарищи Тимошенко и Еременко будут возражать против такого решения? Ну что же... Тогда значит, что потомки были полностью правы в их отношении. И эти товарищи, которые нам совсем не товарищи, сами выбрали свою судьбу. — Товарищ Сталин, — осторожно произнес Василевский, — потомки просили уже сейчас, до наступления каких-либо эксцессов, заменить командующего Брянским фронтом на более подходящего, по их мнению, генерала. Верховный хмыкнул в рыжеватые усы и принялся перебирать бумажные листы с характеристиками военачальников. Затем отложил один и зачитал его вслух. «Еременко Андрей Иванович, 1892 года рождения, украинец, генерал-лейтенант, командующий Брянским фронтом. Характеристики. Он умел выкручиваться и вместе с тем...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 Вождь отложил листок с характеристикой и произнес. «Ну что же, один товарищ Сталин не будет спорить с другим товарищем сталиным Когда мы назначали этого Еременко на должность командующего, то он пообещал нам, что разобьем этого подлеца Гудериана». Сталин кивнул в сторону стопки книг на столе. «Борис Михайлович, вы ведь уже смотрели эти книги» по крайней мере, те главы, которые относятся к сорок первому году. — Да, товарищ Сталин, — ответил маршал Шапошников, — смотрели. — Удалось ли товарищу Еременко разбить под лица Гудериана? Скажите только, да или нет. — Нет, товарищ Сталин, не удалось, — ответил Шапошников. рославльско новозыбковская операция фактически закончилась ничем если не считать тяжелых потерь наших войск. Замечательно, ответил Сталин и тут же поправился. В смысле, отвратительно, что наше наступление закончилось ничем. А замечательно то, что просьба потомков имеет под собой серьезное основание. Товарищ Василевский, теперь хотелось бы знать, кого же наши потомки просят назначить командующим Брянским фронтом «Место генерала Еременко?» Василевский немного смущенно ответил. «Нам на выбор предлагаются кандидатуры трех командующих фронтом, которые, по мнению потомков, могли бы справиться с задачей в полном объеме. Это генерал армии Жуков, генерал-майор Рокоссовский и генерал-майор Василевский». Сталин хитро усмехнулся в усы и посмотрел на маршала Шапошникова. — А вы, Борис Михайлович, — спросил он, — кого из этих троих назначили бы командовать Брянским фронтом? — Поскольку генералу Рокоссовскому еще надо набраться командного опыта на армейском уровне, а генерал Василевский нужен мне в генштабе, то думаю, что лучшей кандидатурой был бы генерал армии Жуков, который уже имеет опыт руководства крупными подвижными соединениями во время сражения у реки Халхингол и горы Баинцаган. Он, конечно, матершинник и грубиян, но военное дело знает на отлично. И к тому же потомки тоже далеко не институтки, раз так сумели запугать немцев. «Ну, товарищи», — сказал генерал Панфилов, — «потомкам запугать фашистов было несложно. Немцы ведь привыкли чувствовать себя ницшианскими сверхчеловеками. И к тому же Народом с самой развитой техникой, а тут их начинает давить гусеницами и расстреливать с безопасного расстояния технически еще более развитая сила, при этом испытывающая к ним даже не ненависть, а уничижительное презрение, как к докучливой помехе. И в этих условиях драгоценная арийская душа начинает вибрировать и задавать риторические вопросы «За что меня так?» и «Сколько мне еще осталось жить?» Храбрые с мирным населением, которое они грабят, насилуют и расстреливают, с настоящими бойцами, такие люди ведут себя скромно и даже испуганно. — Это тоже верно, — подтвердил Сталин. — Ну что же, есть мнение, что кандидатуру товарища Жюкова на пост командующего Брянским фронтом вполне можно утвердить. — Борис Михайлович, по пути к потомкам загляните, пожалуйста, к товарищу жукову и введите его в курс дела. Время не ждет, и раскачиваться некогда. А посему уже завтра до вечера он должен сдать все свои дела и вылететь принимать Брянский фронт. А Еременко мы, наоборот, направим на резервный фронт». «Товарищ Сталин», — отрицательно покачал головой маршал Шапошников, «на это несуразное образование лучше никого не назначать» а сразу же подвергнуть его расформированию, объединив с Западным фронтом. Когда начинается вражеское наступление, то с двумя фронтами, чьи полосы обороны совпадают, образуется серьезная путаница, и может возникнуть ситуация, когда у двух нянек дитя оказывается без глазу. По крайней мере, в прошлом наших потомков наличие резервного фронта никак не помешало немцам прорвать наш фронт, на всю глубину стратегического построения и окружить войска сразу трех фронтов – Брянского, Западного и Резервного. Войска просто не знали, кому подчиняться, что и привело к тяжелой военной катастрофе. — Мы над этим еще подумаем, товарищи, — сказал Верховный. — А сейчас цели определены, задачи поставлены, так что давайте приниматься за работу. Время-то действительно не ждет. Едва генералы покинули кабинет, вождь сел за стол и, кося одним глазом на книги и бумаги, оставленные генералом Василевским, не спеша принялся набивать трубку. Разумеется, ему не терпелось припасть к новому и актуальному источнику мудрости, но сначала было необходимо выкурить трубку и привести свои мысли в порядок после этого довольно-таки неожиданного разговора. С одной стороны, после первой же затяжки Верховного охватила эйфория. Все теперь будет хорошо. Победа будет за нами, и враг будет разбит. С другой стороны, по мере того, как эта эйфория рассасывалась и отступала, подкрадывались тяжелые мысли о том, какой оплаты за свою помощь попросит нежданный союзник. И не будет ли это оплата формой ликвидации советской власти? Ведь, судя по тому, что потомки существуют и пришли на помощь в прошлый раз, с немцами прекрасно удалось справиться и без них. Ну, может быть и не прекрасно, может быть с ненужными жертвами и потерями, но справиться. Теперь же все должно пойти совсем по-иному. Лучше, легче и веселее. Но все равно... Лежит на сердце какая-то непонятная тяжесть, как будто он, Сталин, что-то упустил, что-то забыл или что-то прозевал. Или он напрасно так трепыхается, и нежданный коллега не будет ставить ему никаких политических требований, а в оплату за свои услуги попросит банальный желтый металл. Все зло от золота, но без него никак и страна Советов накопила уже 2800 тонн золотых резервов. Вот тогда у них получится взаимовыгодное сотрудничество. У одного есть чем платить, другому есть что продать. Ну и, конечно, прямое участие потомков в войне против Германии. Плата отдельно. Отложив трубку в пепельницу и взяв в руки первую из книг, Сталин подумал, что это был бы лучший вариант.